Как только он предъявил мне связанного владу в этой дыре, я понял, он будет меня шантажировать. Пьер, подлив мне виски, снова заговорил. «Ваше прошлое известно мне довольно хорошо. Может, вас это удивляет, ведь я гораздо моложе, и мы никогда не встречались. Но мне могли и рассказать о вас кое-что. Знаю я, кто мог рассказать». — Вернер Райхер, я перебил Пьера. А нельзя ли поближе к делу? — К чему такое вступление? — Я считаю, что вступление необходимо, — отрезал Пьер, не смутившись моим замечанием. — Что ж, постараюсь быть кратким и не особенно вам докучать. Представьте себе, я хорошо понимаю ваше теперешнее состояние. 18 лет за решеткой, долгожданная свобода, никаких желаний, кроме тишины и покоя, и вдруг являемся мы и втягиваем вас в какую-то авантюру, да еще шантажируем жизнью зятя. Но мы готовы вам и предложить кое-что. Например, десять тысяч долларов наличными, паспорт в Канаду или в любую другую страну по вашему выбору. Я опрокинул второй бокал, не обращая внимания на то, что Пьер к своему даже не притронулся. Десять тысяч долларов и паспорт в Канаду. Предложение не дурнули. Если мы столкуемся, зятя вашего, конечно же, сразу отпустим. Меня вдруг начала одолевать сонливость. Неужели я так опьянел после двух рюмок? Или их было больше?» Голос Пьера звучал, словно бы издалека. «Два часа, эта яхта домчит вас в Венецию? Только сначала вы должны нам помочь кое в чем. С такими деньгами в кармане начать новую жизнь, с комфортом можно где угодно, только не в Югославии, ну, вы сами понимаете». В глазах у меня все поплыло. Красавчика Пьера я видел теперь, словно в тумане. Он то увеличивался в размерах, то исчезал совсем. И тут, напрягая до крайних пределов, помутившееся от сознания, я понял, мне что-то подсыпали виски, какой-то наркотик. Поэтому пер и не пил, а только подчевал меня. Мне показалось, что я падаю в бездонную пропасть. Я попытался за что-нибудь ухватиться глаза закрывались сами собой усилием воли я сумел их открыть на мгновение вокруг чьи-то смутные лица мне куда-то несут последнее что я увидел светловолосая голова склонившаяся надо мной вернер райхер да вернер райхер значит оно всё же здесь на яхте. После этого я окончательно потерял сознание. Искать что-нибудь в кемпинге не имело смысла. Я поговорил с управляющим, с милиционерами, с немецкими туристами, у которых угоняли машину, кое с кем из обитателей кемпинга. Вучко, обнюхав черный фольксваген, рванул к домику под номером 9, а затем, отмахав по взятому следу несколько сот метров, вывел меня на пустынную часть берега. Опрошенные в один голос утверждали, что ничья машина не покидала кемпинга с тех пор, как нашелся украденный Volkswagen и все лодки, принадлежащие кемпингу на месте. Никем также не было замечено, чтобы в интересующее меня время... Какая-нибудь моторка отошла от берега в районе кемпинга. И все-таки я был убежден, что Цернковича увезли по морю. Вучко со своим непогрешимым нюхом был для меня куда авторитетнее беспечных туристов, не имевших причины вглядываться в происходящее вокруг. То, что Вучко вывел меня к берегу, где след потерялся, могло означать только одно. На этом месте похитители усадили Цернковича на свою посудину и уплыли. Вот только куда? Взяли ли они курс на Италию или укрылись где-то на нашем берегу? Так или иначе, в данный момент мне не оставалось ничего другого, как проследовать в свою Джульетту и поскорее связаться по радио с Копперским управлением внутренних дел. Известив дежурного о похищении Цернковича, я попросил предупредить сторожевые катера, в обязанность которых входило следить за тем, чтобы чужие суда не заплывали нелегально в наши воды. Я понимал, конечно, что принимать подобные меры поздновато. Пока предупрежденные сторожевики будут в район кемпинга, судно с похитителями может оказаться далеко за пределами югославских территориальных вод. Разумеется, если по чистой случайности оно само не наткнется на наш постоянный морской патруль и не вызовет чем-либо его подозрений. Если похитителям удастся переправить Цернковича через границу, у меня не останется никаких шансов их поймать, разве что проверить, какие туристические суда за последние несколько часов зарегистрировали у портовых властей свое отбытие из Югославии. По правилам, каждое иностранное судно, будь то яхта или моторка, обязано отметить в порту свое прибытие и отбытие. Видимо, нашему управлению придется снести с итальянскими властями и обратить их внимание на подозрительных мореходов. Разговаривая с копером, я попросил приготовить мне данные такой регистрации. Они пообещали сделать, но не раньше завтрашнего утра. Надо было связаться с Младеном и известить его о полном провале операции, в котором виноват был один только я. Нельзя было ни секунды оставлять Цернковича без надежного телохранителя. А я вместо этого сам попал впросак Подловили меня на телефонный разговор и из-под увели человека. Конечно, за одним числом легко рассуждать о том, Что следовало бы предпринять? Со злости на самого себя я стал во всем винить Цернковича. Начал подозревать, что он меня в сущности обвел вокруг пальца, использовал случаи, чтобы улепетнуть за границу с теми, кого я считал его посетителями Но и тут опять же виноват я. Именно мне принадлежала идея через Цернковича выйти на этих людей. Я долго колебался, сразу ли поговорить с Младеном или еще повременить. Вообще было бы куда приятнее, если бы кто-нибудь другой сообщил ему о моем фиаско. Все же чувство во мне победило, и я попросил соединить меня с Загребом. Пускай накричит на меня, пускай отчитает, так мне и надо за мои промахи».